Глава 41 Вжимаясь в тело вьюгу, я наблюдала, как вокруг нашей стоянки бродят уродливые и сушеные мертвецы. Истлевшая одежда висела на них лохмотьями. В их движениях чувствовалось что-то неестественное. Какая-то излишняя плавность. Так, скорее всего, поворачивать голову и протягивать руки будут бестелесные тени. Но даже не это леденило мою душу. Их глаза... В пустых глазницах горело неистовое голубое пламя. Оно освещало черты реца неупокоенных, делая их более устрашающими. Хотя куда уж больше. У меня мороз по коже от таких гостей. Сердце так истерично билось в груди, что дышать становилось сложно. Страх душил и оглушал. Один из непрекаянных мертвяков, забредя на нашу поляну, остановился на ее краю. Покрутив головой, он безошибочно уставился на нас. Я задержала дыхание, не зная, что будет дальше. Чуть нагнувшись, мертвец поднял костлявые руки и раздалось тихое. -ш -ш. После сделав пару шагов вперед, он поднял с земли валяющийся колун и, осмотрев его, снова глянул на нас. Нельзя, детки, брать вещи мертвых. Голос неупокойного звучал, что шепот листвы. — Это счастье вам не принесет. Утром быстро уходите. на лица и совсем рядом. Сглотнув, я кивнула. В югу сидел напряженным и стуканом. Казалось, он готов напасть, и только дружелюбие мертвого этому препятствовало. — Не жгите костры. Снова раздался шелестящий голос. «Вы тут не одни. Еще один чужак ходит по кругу. Вы поняли?» Я опять интенсивно закивала. Движения получились рисковатыми. Вьюга осторожно передвинул руку на мою шею и легонько сжал. Этот жест немного меня успокоил. Наш нежданный гость покрутился еще немного неподалеку от густого колючего кустарника, а затем, обойдя группу рядом стоящих деревьев, убрался обратно во свояси. Проходили минуты, мы не двигались. Я так и вовсе дышала через раз. Такого я еще не видела, чтобы древнее тело, высушенное и истлевшее, да так проворно двигалось, еще и советы раздавая направо и налево. Я сглотнула. «Что они тут делали?» – прокаркала я не своим голосом вопрос – От волнения у меня мышцы лица свело. «Пометили деревья. Видимо, будут рубить». Как-то дерганно отозвался мой северянин. Я пыталась осмыслить его ответ. Внезапно на деревне разнесся жуткий крик, выводя меня из оцепенения. Не сговариваясь, мы с Вьюга припали к стволу дерева и выглянули. К каменному алтарю насильно волокли нескольких гурон. Лысые головы и красным размалеванные лоб и щеки не давали усомниться в расе пленников. Мертвые с легкостью удерживали живых. Вспыхнуло пламя. Неупокойные, повинуясь некому сигналу, образовали круг и принялись пританцовывая напевать странную мелодию. Все это выглядело жутко нелепо. Вслушиваясь в эти звуки, я ощущала, как у меня волосы от страха шевелятся, словно поняв мое состояние, Вьюга крепко сжал меня в объятиях, пряча от происходящего. «Тихо!» – шепнул он мне на ушко. «Не переживай, я не дам им причинить тебе вреда». Рвана выдохнув, я кивнула. А в деревне гуляния набирали оборот. Гурон поставили на колени, что-то начертив на их лбах, подняли одного из них. Силой уложив его на алтарь, жрица странно зашаталась, словно молодое деревце на ветру. Ее сухие руки взлетели ввысь и затряслись. Толпа празднующих повторила этот жест. «Жуть какая!» — тихо выдохнула я. Вьюга невнятно что-то проворчал. Тем временем над дико орущим гуроном занесли длинный, раздвоенный на конце ритуальный клинок. Когда-то я уже видела такой. Память услужливо делилась со мной чужими воспоминаниями. Пламя бликовало на поверхности металла. Несмотря на весь ужас происходящего, я не испытывала ни капли жалости к пленам. Кому тут сострадать, Гурону, что ли? Да я их мерзкое племя даже к людям не приравнивала, зверье бешеное. Так что сейчас даже радовалась, что эти паскудные псы могут на себе испытать все те прелести плена, которыми они одаривают своих невольников. Толпа у в очередной раз подняв руки, замерла. Песня оборвалась на самой высокой ноте. Клинок, сверкнув в свете пламени, опустился, обрывая чужую жизнь. И что странно, несмотря на то, что рядом клубился туман, душа умершего так и не показалась, будто и нет ее вовсе. Толпа неупокойных расступилась. Колтарю подвели за руки, совсем дряхлое у мертвее. Подняв его, уложили сверху на покойника Гурона – Жрица затянула очередную длинную нудную песнь, вновь тревожа мою память. «Что они делают?» – глухо шепнул северянин. «Переселяют душу в новое тело», – не думая, – ответила я. «Даже спрашивать не хочу, откуда тебе это известно?» Снова зашептал вьюгу, его губы легонько скользнули по моему виску. «А то ты не помнишь, в чьем теле я теперь живу». Мне было не до мужчины с его расспросами. Меня интересовало то, что происходит там, на краю деревни. Тело Гурона встрепенулось на алтаре и притихло. С плоского, изрезанного рунами белого камня уже вставал житель этой деревни. Поняв, что их ожидает, пленники задергались еще активнее. Но куда там? Второго без труда также растянули на алтаре. Я внимательно осмотрела толпу местных жителей. Конечно, отсюда было не так хорошо видно, но все же... Все они находились в разной степени разложения. хорошо они устроились», – шепнул вьюгу. из тело, заменил на новое. Я кивнула, но мне все это виделось не так радужно. «Не думаю, что все у них так хорошо», – тихо высказала я свою мысль. «Ты видел их дома? Почему они их не ремонтируют? Да и вообще, если бы было все так просто, тут бы все в обновах бегали». А они ведут к алтарю уже откровенные мумии. Тех, кто действительно чихнет и рассыплется. «Ну, видно, Гуроны тут редкие гости», — хмыкнул в югу. «Скорее всего». Согласилась я с ним. «А нас не тронули? Интересно, почему?» Северянин не ответил. «А в это время на алтарь положили третьего размалеванного. Блеснул клинок, и я поймала себе на мысли, что смерть этих воинов меня все так же не трогает». Мне любопытно, но не более. Даже не по себе стало от собственной черствости. «Мы не бездушны», — услышала я тихое от Вьюгу. «Что?» — не поняла я. «Мы не бездушны, в отличие от Гурон», — повторил он. «О чем ты? У всех есть душа, даже у зверя». «За всех зверей не скажу, но наличие среди них редких, но у мертвей, говорит в пользу твоих слов. Но я никогда не видел...» чтобы поднимались мертвые гуроны. Сколько их полегло перед моими глазами. Но чтобы хоть из одного тела выскользнула душа. Нет, ни разу. Я призадумалась. А ведь и правда, если это племя обитает в тумане, то они тут и умирают. Но неупокойный гурон, это даже звучит смешно. Разве могут они быть без души? Эта мысль меня пугала. Сама смотри. Вьюга кивнул в сторону деревни. Где души этих троих? Но крыть было нечем. Может, от того и жадно это племя на людские эмоции, потому что своих просто нет. Питаются нашими чувствами, смакуют их. Тяжело вздохнув, я уперлась лбом в ствол дерева, царапая кожу корой. Но есть и хорошие моменты. Как-то сдержанно процедил мой северянин. Я теперь знаю, куда мне поддаться. Думаю, я здесь придусь ко двору. «Я тоже знаю, где ты придешься ко двору», — проворчала я в ответ. «Варда небесон. «Лестра, мы уже говорили об этом». «Да, говорили, мой палач. Но знаешь, мне твоего прости у той ямы было достаточно, чтобы не затаить зла. И говорить об этом я действительно не желаю. Было и ладно». Он молчал, только рука, обнимающая меня за талию, сжималась все сильнее. Когда ты... За нашими спинами громко хрустнула ветка.